Глава 35. пятая глаза Дины Кузнецовой светились счастьем, но улыбалась она сдержанно, будто опасалась сквозь широкую улыбку выплеснуть переполнявшую ее радость. Дина только что вместе с Давыдовым передала маме Вадика Москвина крупную сумму на лечение сына. Потрясенная женщина пыталась расписаться хоть в каких-нибудь бумагах. Давыдов мотал головой и скромно твердил, что ничего не надо, они помогают анонимно. Главврач договорился с банком, что деньги на спецсчет пострадавшего можно будет перечислить прямо в аэропорту. — Времени на сбор мало, но я могу провести тебя в палату к Вадику, — предложила пожилая медсестра, заглядывая в глаза девочки. — Лучше, когда он выздоровеет. Вы сообщите мне? — По какому телефону? Дина смущенно пожала плечами. На помощь ей пришел Давыдов. Он протянул девочке свой мобильный. Вот поэтому я тебе его подарю. Дина вертела в руках незнакомое устройство. — Можно я сама вам буду звонить? — Ну, конечно. Медсестра потрепала распущенные волосы Дины. Когда скорая с пострадавшим мальчиком выехала с территории больницы, Давыдов двинулся вслед за ней. Он видел, как на лице девочки борются противоречивые чувства. «Дина, а почему ты не захотела с ним встретиться? Мальчишки, они ведь такие, не любят выглядеть слабыми. Я здоровая, а он? Хочешь, проводим его в аэропорту? Лучше встретим, когда он вернется. Как скажешь. Хотя нам пока по пути. Мазда стала отставать от шустрого микроавтобуса с мигающими огнями на высокой крыше». Поток расступающихся автомобилей то и дело заслонял Красный Крест на задней дверце скорой. Водитель Кванта, заметив надвигающиеся сзади спецсигналы скорой, нехотя перестроил тяжелый джип вправо. Его хозяин спешил в аэропорт, и подобная вежливость была сейчас совершенно не кстати. Водитель с опаской косил в зеркало на раздосадованного Кванта, желая побыстрее отправить клокочущую грозовую тучу на отдых за границу. Игорь Ладзинский с кислым выражением лица листал заграничный паспорт, проверяя визы. Рано утром ему позвонил перепуганный адвокат Гольтин и предупредил, что подполковник Чуб все-таки выполнил свою угрозу и передал собранные улики в Следственный комитет. Теперь... Задержание бизнесмена – вопрос нескольких дней, а то и часов. Адвокат настоятельно рекомендовал отсидеться от греха подальше в Лондоне. Гораздо приятнее бороться с правосудием из стен фешмебельной лондонской квартиры, чем из камеры Бутырского СИЗО. Скорая проскочила вперед, черный джип бизнесмена Лозинского ловко пристроился к ней, квант услышал тонкий неприятный писк и раздраженно спросил водителя. Что у тебя пищит? Выключи. Это какой-то локатор с дисплеем. Я не умею с ним общаться. Какой к чертям локатор? Серьга вчера перед встречей с чурками сунул в мою машину простреленную тачку. Как вы и приказали, ребята спалили а ценные вещички. Я прихватил. Дай сюда. Водитель потянулся к бардачку, достал пищащее устройство и передал хозяину. На маленьком дисплее высвечивалась карта города, на которой назойливо мерцал двигающийся треугольник. — Что за фигня? — спросил Квант, нахмурив брови. — Похоже на навигатор. Серега бакланил, что в одну из пачек с деньгами он сунул маячок, который будет показывать, где наш портфельчик с баксами. — Какого хрена ты молчал? Это же мои бабки пищат. Они где-то рядом. Лицо Кванта ожесточилось. Он целеустремленно смотрел то в окно, то на индикатор и давал распоряжение водителю. — А ну, обгони всех справа. Так, теперь притормаживай. — Возьми влево и двигайся быстрее. Прижмись к скорой. — Вот оно. Бабки в этой колымаге с красным крестом. Скорая неслась в левом ряду. Черный джип пристроился справа и не отставал. — Пихни ее на обочину, — приказал Квант. — Там не обочина, там встречка, — запаниковал водитель. — Ну и что, пихай. Они увозят мои баксы. Миллион долларов. — Игорь Константинович, я, я не могу. Большая скорость — это опасно. Не рассуждай. Глаза яростно сверкнули, Квант наклонился к водителю и дернул руль влево. Давыдов обратил внимание на странное хаотичное перемещение черного джипа. Мощный автомобиль рывками метался по разным полосам, обгоняя, притормаживая, но в отрыв уходить не спешил. В итоге он прижался вплотную к скорой увозившего раненого мальчика. И тут Дина вскрикнула. Детский голос пронизывали боль и отчаяние. Давыдов, они. «Это страшно! Спаси!» Она указывала пальчиком на огни скорой, а потом зажмурила глаза и закрыла лицо ладошками. Михаил пробивался вперед сквозь поток машин. Он понимал, что девочка уже видит нечто ужасное, что произойдет меньше, чем через 20 секунд. Но что? И как он может это предотвратить? «Дина, ты не молчи! Объясняй!» Секунду таяли, приближая реальность, которую предвидела уникальная девочка. Дина раздвинула пальцы перед испуганными глазами. Она толкнула их. Кто? Куда? Черная машина ударила по Вадику. Давыдов догадался, что речь идет о скорой, которая везет Вадика Москвина в аэропорт. Черный джип находится справа и может столкнуть ее только на встречную полосу, а там одна за другой мчатся машины. Страшная трагедия неизбежна. Он может предотвратить ее, если сам нанесет сильный удар по джипу в тот момент, когда тот вильнет влево. Но для этого надо сесть джипу на хвост. — Сколько осталось? — спросил Михаил. «Половина — Половина. Мазда разогналась, обогнала две машины и сумела сократить расстояние до минимума. Однако между ней и джипом натужно гудела лихая вазовская четверка белого цвета, решившая посоревноваться с мощной иномаркой. Давыдов помигал дальним светом, но гордый владелец устаревшей техники не желал уступать дорогу. — Сколько еще? — все! — выдохнула Дина и сжалась в комочек, накрыв голову руками. Михаил увидел, как тяжелый джип резко ударил мчащуюся скорую в правое крыло. Микроавтобус с красным крестом вынесло через две сплошные влево, и в ту же секунду лоб в лоб в него врезался встречный автомобиль.